По ночам мирно почивает, Карт в руки не берет. Захар неопрятен. Он бреется редко, И хотя моет руки и лицо, Но, кажется, больше делает вид, что моет. Да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, То руки у него из черных Сделаются только часа на два красными — а потом опять черными. Он очень неловок. Станет ли отворять ворота или двери. Отворяет одну половинку, другая затворяется. Побежит к той, это затворяется. Сразу он никогда не поднимает с пола платка или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три, как будто ловит ее и уж разве в четвертый поднимает и то еще иногда уронит опять. Если он несет через комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна. Он вдруг сделает позднее и бесполезное движение, чтобы помешать ей упасть, и уронит еще две Он глядит, разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках и оттого держит под нос коса, а вещи продолжают падать. И так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит сам и последнее, что осталось в руках. Проходя по комнате... Он заденет то ногой, то боком, за стол, за стул. Не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударит с плечом о другую и обругает при этом обе половинки или хозяина дома, или плотника, который их делал. У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними, и все по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью. Велят, например, снять со свечи или налить в стакан воды. Он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтоб отворить ворота. Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо разом привести в порядок. Бедам и убыткам не бывало конца. Едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битье посуды, опрокидывание стульев. Кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты, Или он сам уходил с бранью и с проклятиями. К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием. Все это происходило, конечно, от того, что он получил воспитание и приобрел манеры не в тесноте и полумраке роскошных прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего не наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе. Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей. Обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как то с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь. Иная вещь — подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье — стоит года три-четыре на месте. Ничего. Чуть он возьмет ее... Смотришь сломалось. — сломалась. «Ах!» — скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. «Посмотреть-ка, сударь, какая диковина! Взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась». Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорее опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил... А иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить. В первых двух случаях еще можно было спорить с ним, но когда он в крайности вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции. Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал. Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно десять лет. Потом он мел, не всякий день однако, ж, середину комнаты, не добираясь до углов и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот. Ни о чем не забудь. Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказания неохотно после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его, никакими средствами нельзя было заставить его внести новую, постоянную статью в круг начертанных им себе занятий. Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это... Он по обыкновению с ворчанием исполнял приказания, но если бы кто захотел, чтобы он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно. На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь и вновь входить с ним в неприятные объяснения. Несмотря на все это, то есть, что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину-слуга. Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть немогущее дело, или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так, без всяких умозрений. Теорий у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу. Он не сам выдумал их, они перешли от отца деда, братьев, дворни, среди которых он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь. Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин. Но зато если б понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул. Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя за всякую мелочь, даже, как сказано, злословил его у ворот. Но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умолялось, кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу, собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему. Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова. Может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если бы ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это.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 Но все-таки обломовский повар для него был лучший и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич — выше всех помещиков. Тараску, буфетчика, он терпеть не мог. Но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете, потому только, что Тараска был обломовской.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 — говорил он с угрозой. — Будет уже тебе! Сильнее авторитета он и не подозревал на свете. Но наружные отношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому ударом. Много надо и с той, и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтобы, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками». Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара — преданность к себе. И привык к ней, считая также с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкший же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог, и при своем равнодушии к всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара. Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич, с своей стороны ценя внутреннюю преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно брониться с Захаром. Захар он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьке к Илье Ильичу. И с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократической принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев борчонка утром и раздев его вечером, остальное время, ровно ничего не делал. Ленивый от природы. Он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню. Не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонной задумчивостью посматривал на все стороны.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 Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды. И так Обломов мешал Захару жить тем,